Время за сибирским вистом с винтом летело незаметно. Не успел оглянуться, а уж на дворе шесть часов утра. Сначала п р и в а л у б ы л немного совестно очень часто являться в клуб, но потом он совсем освоился с клубной атмосферы. Народ все был свой, всех з а г о н я л о сюда за зеленые столы одна сила, бессодержательность и скука провинциальной жизни. Адвокаты, инженеры, золот-промышленники, купцы разночинцы все перемешали за зеленым полем в одну братскую пеструю кучку, жившую одними интересами. Страсть к игре сравнила всех и, как всякая болезнь, не делала исключений. Привалов быстро вошел во вкус этой клубной жизни, весело к о т и в ш е й с я в маленьких комнатах, всегда засланных табачным дымом и плохо освещенных. Он скоро изучил до тонкости, особенности всех игроков, их слабости и смешные стороны. Были тут игроки, как он, от нечего делать. Были игроки, которые появлялись в клубе периодически, чтобы спустить месячные жалования. Были игроки, которые играли с серьезными надутыми лицами, точно совершая таинство.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 то, кого утопит. Нашла коса на камень. Героями зимнего сезона в клубе являлись действительно Иван Яковлевич Ломтьев, которые резались изо дня в день не на живот, а на смерть. Раньше они всегда были союзниками, а теперь какая-то черная кошка пробежала между ними, и они п о к р я л и с ь погубить один другого. Между прочим, Привалов слышал, что сыр-бор загорелся из-за какой-то женщины. Этот карточный турнир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 — говорил кто-нибудь. — Нет, извините, Иван я к о в л в и ч еще чином не вышел. Вот посмотрите, как Ломтев завяжет его в узел. Иван я к о в и ч счастливо играет нынешнюю зиму, ему везет. Гусей по осени считают, выигрывает всегда тот, кому сначала не везет. Здесь все было типично. Даже клубный швейцар, снимая шубы с клубных засегдатаев, докладывал. — Ломтев! С париным Ивана Яковлевича разыгрываются. Тридцать шестая тысяча пошла. — А сколько в зиму проигрывает в клубе? — спросил как-то Привалов. — Год на год не п р и х о д и т с Сергей Александрович. А среднее надо класть тысяч сто. Вот в третьем году адвоката Пикулькина тысяч на сорок обыграли. В прошлом году нотариуса Калошина на двадцать. до банковского бухгалтера Воблина на тридцать. н ы н ч сударь Париной большую силу забирать начал. В шестидесяти тысячах ходит. Ждут к Рождеству Шелихова. Большое у них золото идет, сказывают, а там наши на и р б и т к у ю ярмарку тронутся. ь п а р и н ы й темная личность неизвестного происхождения и еще более неопределенного рода занятий,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 Собственно, для случайности здесь оставалось очень немного места. Все отлично знали, что проиграет главным воротилом за зеленым столом тысяч пять Давид Лиховский, столько же Виктор Васильевич, выбросит тысяч десять Лепешкин, а там приедет из Петербурга Николай Веревкин и просадит все до последней нитки. Из случайных жертв подвертывались сорвавшиеся с родительской цепи купеческие сынки